Живет в Москве, женат, преподает марксизм в институте, название которого я тут же забыл. Он вспомнил несколько коренных мухущан, наших общих знакомых. Мы тут же заговорили об их странностях и чудачествах. Я потеплел. Он был бесконечно доброжелателен. То и дело схахатывал, вскакивал с места, садился, шутил. Потом я читал его стихи. А он ходил возле книжных шкафов, как бы приветствуя некоторые книги как старых друзей и одновременно ненавязчиво показывая степень своей интеллигентности. Стихи его оказались вполне грамотными и вполне бездарными. Тематика была революционная. Преобладали стихи о Ленине. Я довольно кисло отозвался от них, но чтобы подсластить пилюлю, попросил принести что-нибудь еще. Он нисколько не обиделся на мой отзыв, и это мне понравилось. Тогда же он мне сказал, что собирается опубликовать свой пожизненный труд Лениниану. Это меня нисколько не удивило. Почти каждый преподаватель марксизма мечтает написать книгу о Марксе или о Ленине, в крайнем случае о Однако развить эту тему я ему не дал. Чувствовал, что в этом человеке слишком много энергии, и нам хватит разговора о невинных чудачествах наших знакомых, даже если они, эти чудачества, иногда переходят в необъяснимые странности. Впрочем, он сделал еще одну попытку прорваться и воскликнул, когда будут опубликованы 127 любовных писем Ленина Кенет Арманд, мир узнает, что этот пламенный революционер умел любить, как никто в мире. Тоже же он не женился на ней, все-таки полюбопытствовал я, однако голосом давая знать, что речь идет о короткой справке. И он это понял. Не мог бросить Надежду Константинович, жаром воскликнул он. У нее была базедова болезнь, и он не мог бросить больную жену. Благородство этого человека невероятно. Мир должен знать о нем. Я, как и мир, кое-что знал о благородстве этого человека, но. Промолчал. Одним словом, я кисло отозвался о стихах и сказал, чтобы он показал что-нибудь другое. В течение двух лет он побывал у меня несколько раз. Стихи менялись, но темачка только сгущалась и грозно, как я теперь понимаю, сосредотачивалась на Ленине. Они как бы не отличались от обычных графоманских стихов о Ленине. То, что Ленин в метафорическом смысле жив... Писали все, а мой земляк сосредоточился на мысли о новой необыкновенной встрече народа с Лениным. Ленин грядет, Ленин среди вас, недолго ждать Ленина и тому подобное. Опять же, и эти мотивы не были чужды нашей поэзии, но мой земляк явно перебарщил. Устал бороться за издание ленинианы как-то сказал он мне, двусмысленно подмигивая. Я готов поделиться гонораром с тем, кто протолкнет мою книгу. «Баш на баш идет?» «Нет», — сказал я, — «это мне не подходит». «Неужели баш на баш не подходит?» — удивился он и неожиданно добавил, «а если так? Треть гонорара мне, треть вам, треть директору издательства». «Неужели вы не видите чудовищного противоречия?» — сказал я осторожно горяча. «Вы живете в государстве Ленина? Вы свои книги славите Ленина? А я не хочу отпечатать». Как это у вас в диалектике? Отрицание, отрицания? «Не малейшего противоречия, в общем, Сталин, там на переворот. Надо готовить новые атаку. Моя ленина... Она алгеброй революции, потому они не хотят ее писать. Я промолчал. Черт его знает, кто он такой. Может, он оттуда? Почему бы он не использовал кибековатых людей? Это уже было. После издания в Америке моего неподчинзурного Сандро, дал какую-нибудь подлость, и вдруг является один мой давний знакомый и после короткого нитки не обязывающего разговора